Глава двадцать вторая. Друзья Фолкеле. Филипп влюблён. Гарри жаждет покорить сердца. Нет большего счастья, чем взором своим во взоре любимой прочесть, ты любим. И радости больше вовек не найти, чем радость любви, что теснится в груди. Любовь величайшее благо на свете. Тот счастья не знал кто его не изведал. Но счастье любви может там лишь цвесть, где рядом цветут и честность, и честь. Тадор Кернер. Перевод с немецкого. Любовь манит нас больше, чем жареная рыба или миска сладкого поя. Гавайская пословица. Зимой произошло событие, вызвавшее необычайный интерес у всех обитателей дома Монтегю, особенно у обеих молодых девиц и всех их знакомых. В отеле «Сосакус» остановились двое молодых людей, приехавших с запада. В Новой Англии принято называть гостиницей именем какого-нибудь давно скончавшегося индейца. Дорогой покойник, разумеется, не имел никакого касательства к гостиницам, но его воинственное имя должно внушать чувство почтения робкому путнику, ищущему приюта и переполнять его сердце благодарностью к доброму благородному партье, который отпустит его во свободе, не сняв с него скальп. Приехавшие с запада джентльмены не были ни студентами фолклской семинарии, ни лекторами по физиологии, Не агентами страховой компании. Дальше этих трех догадок фантазии тех, кто прочел в книге записей имена новых постояльцев Филипп Стерлинг и Генри Брайерли из Миссури не простиралось. Сами же приезжие были молодцы хоть куда. Об этом спорить не приходилось. Их мужественные обветренные лица и непринужденные уверенные манеры произвели впечатление даже на самого портье, гостинице Сосакус. Мистер Брайерли сразу показался ему человеком весьма состоятельным, ворочающим крупными капиталами. Гарри умел вскользь упомянуть о капиталовложениях на Западе, о сквозных перевозках, фрахтовых операциях и трансконтинентальной линии, идущей к Южной Калифорнии через индейские территории. Причем он делал это так, что каждое даже самое случайное его слово приобретала особый вес. «Городок у вас довольно приятный, сэр», — сказал Гарри Партия, — «а такой уютной гостиницы я нигде, кроме Нью-Йорка, не видел. Если вы сможете подобрать нам достаточно удобный двух- или трехкомнатный номер, мы, пожалуй, проживем у вас несколько дней». Люди, подобные Гарри, везде берут от жизни все лучшее, Наш услужливый мир охотно помогает им в этом. Филипп вполне удовлетворился бы и менее дорогостоящими апартаментами, но широкая натура Гарри не признавала никаких ограничений. Зимой железнодорожные изыскания и земельные спекуляции в Миссури заглохли, и молодые люди воспользовались затишьем в делах, чтобы съездить в Восточные Штаты. Филипп хотел выяснить, нет ли у его друзей подрядчиков, желание уступить ему небольшой участок на ветке солт Lake Pacific, а Гарри намеревался развернуть перед своим дядюшкой перспективы создания нового города у пристани Стоуна и добиться правительственных ассигнований на работы по развитию судоходства на Гусиной протоке и на строительство речного порта. Гарри захватил с собой карту этой могучей реки Тут был и порт с верфями и причалами, у которых теснилось множество пароходов, и густая сеть железных дорог вокруг, и огромные элеваторы на берегу реки, иначе говоря, все, что могло породить воображение полковника Селлерса и мистера Брайерли вместе взятых. Полковник ничуть не сомневался, что Гарри пользуется на Уолл-стрит, и среди конгрессменов достаточным влиянием, чтобы добиться осуществления их замыслов, и, ожидая его возвращения в своем убогом домишке в Хаукая, с беспредельной щедростью кормил изголодавшуюся семью блистательными надеждами. «Не давайте им слишком много», — говорил полковник своему компаньону. «Достаточно, чтобы у них был хоть небольшой интерес в деле. Любому конгрессмену, скажем, хватит земельного участка в пригороде при но с маклерами придется, видимо, поделиться частью самого города. Однако на Уолл-стрит Гарри не обнаружил предсказанного полковником Селлерсом рвения субсидировать работы на пристани Стоуна. Здесь такие карты были не в диковинку. Что же касается ассигнования на развитие судоходства на реке Колумба, то дядюшка Гарри и некоторые маклеры смотрели на это дело более благосклонно и даже готовы были основать для этой цели компанию. Ассигнование «если бы удалось его добиться» — это штука весьма осязаемая. Не все ли равно, на что оно предназначено, важно, чтобы деньги оказались у тебя в руках? До начала этих немаловажных переговоров Филипп уговорил Гарри прокатиться ненадолго в Фолкел. Впрочем. Особенно уговаривать его не пришлось, так как ради нового смазливого личика Гарри готов был в любую минуту предать забвению все земли Запада. Надо признаться, он ухаживал за женщинами с такой легкостью, что это ничуть не мешало ему заниматься более серьезными делами. Разумеется, он не понимал, как мог Филипп влюбиться в девушку, которая изучает медицину, но не возражал против поездки в Фолкел, уверенный, что там найдутся девушки которым стоило бы посвятить недельку-другую. В доме Монтегю молодых людей приняли с обычным гостеприимством и радушием. «Рады снова видеть тебя», — прочувствовано воскликнул Сквайр. «Добро пожаловать, мистер Брайерли. Мы всегда рады друзьям Филиппа». «Нет на свете такого места, где мне было бы так хорошо, как у вас. Я тут словно у себя дома», — откликнулся Филипп, оглядывая приветливое жилище Сквайра и, пожимая всем руки. «Однако нам долго пришлось ждать, чтобы вы приехали и сказали нам об этом», заметила Алиса с отцовской прямотой. «Подозреваю, что и нынешним приездом мы обязаны только вашему внезапному интересу к фолкалтской семинарии». Лицо Филиппа всегда выдавало его чувства. Покраснел он и на этот раз но прежде чем он успел преодолеть смущение и что-либо ответить, вмешался Гарри. Теперь понятно, почему Фил хочет строить на пристани Стоуна. Это наш город в Миссури, семинарию, хотя полковник Селлерс настаивает на университете. У Фила, по-видимому, слабость к семинариям, а у твоего Селлерса слабость к университетам. Лучше бы строил начальные школы, возразил Филипп. Видите ли, мисс Алиса, полковник Селлерс. Большой друг нашего Гарри. Вечно пытается построить дом, начиная с крыши. Думаю, что на бумаге выстроить университет ничуть не труднее, чем семинарию, зато выглядит он намного солиднее. Глубокомысленно ответил Гарри. Сквар засмеялся и сказал, что это совершенно верно. Почтенному джентльмену не понадобилось длинного разговора. С полными надежд владельцами будущего города он сразу понял, что такое пристань Стоуна пока филипп подбирал слова чтобы задать вопрос казавшись ему необычайно трудным дверь неслышно отворилась и вошла руфь оглядев собравшихся она с искрящимися глазами и веселой улыбкой подошла к филиппу и пожала ему руку она держалась так непринужденно так искренне и сердечно что наш герой дальнего запада вдруг почувствовал себя робким и неловким мальчишкой на протяжении долгих месяцев Мечтал он об этой встрече и сотни раз по-разному рисовал ее себе, но никогда не представлял именно такой. Ему думалось, что они встретятся неожиданно, например, когда она будет возвращаться после занятий домой, или, ни о чем не подозревая, войдет в комнату, где он уже ждет ее. И тут она обязательно воскликнет «О, Фил!» и умолкнет. И, может быть, покраснеет, а он, сдержанный, хотя и взволнованный встречей, ласково успокоит ее. Выразительно возьмет за руку, она робко поднимет на него глаза и после долгих месяцев разлуки, может быть, позволит ему, боже, сколько раз он мечтал об этой минуте, не зная, наступит ли она когда-нибудь, но случилось то, чего он меньше всего ожидал. Смутился он, а не она, да еще от чего? от того, что его встретили сердечно и задушевно. Мы слышали, что вы остановились в сосакусе. — заговорила Руфь. — А это, наверное, ваш друг? — Прошу прощения, — кое-как выговорил наконец Филипп. — Да, это мистер Брайерли, о котором я вам писал. Руфь дружески поздоровалась с Гарри. Филипп и не ждал иного отношения к своему другу, хотя его и задело, что она поздоровалась с ними обоими совершенно одинаково. Гарри же принял это за обычную дань воздаваемую ему прекрасным полом.